15 если повествование начинается с того что один корабль плывет ночью вдоль побережья готовясь отправить к берегу маленькую лодку и осуществить план связанный со смертью одного человека, то образуется по крайней мере арка или даже кольцо если это повествование заканчивается рассказом о множестве кораблей, плывущих к тому же побережью, несколько дальше к востоку, с целью принести смерть множеству людей. Возможно, рассказчик не всегда это говорит, не всегда напоминает слушателям о том начале под покровом темноты, но некоторые это делают. Здесь рассказчик так и поступил. Арки кольца, история близится к своему концу. Гавани, порты... Надежда на благословение, понимание того, что оно не всегда дается. Достаточно ли света от свечей? В то время Срединное море одновременно разделяло и соединяло. Впрочем, так было всегда. Столько всего происходило в его водах и на его берегах. Насилие было только одно из таких вещей, но оно было. Ленья знала, кто тот высокий мужчина, который поднимается на борт Серебряного Света. Она не узнала бы его в лицо, но они приплыли сюда ради встречи с ним и с сопровождающими его людьми. Они стояли в порту Мигари на восточном берегу Сиресского моря. И Рафил, и Гвиданио Черра казались обеспокоенными, когда рассказывали ей об этой задаче и о том, кто он такой. Вы боитесь, что я потом уйду вместе с ним, со скандиром? Спросила тогда Лени. Никто из них ей не ответил. Наверное, она проявила бы больше доброты, если бы заверила их, что не сделает этого, но она, если честно, и сама не была ни в чем уверена. Посмотрим, вот что она сказала. Давайте сначала переживем Тароуз. Этого могло и не случиться. Город наверняка был очень хорошо защищен. В него вела узкая охраняемая бухта, оправил в нем прославленный военачальник. Фолька да Корси не был моряком. Среди его соратников были такие люди, по крайней мере, это предполагалось. Он почти каждый день совещался с ними в Сирессе перед отплытием. Они с Верховным Патриархом хотели собрать 300 боевых галер и кораблей а получат чуть больше половины этого количества, если эспирания и выполнит выполнят свои обещания. Большой флот, но никто не сказал бы, что этого наверняка хватит, особенно учитывая разногласия, возникшие еще до их отплытия. Правители эспирании ясно дали понять, что их корабли будут подчиняться только распоряжениям их собственного командующего человека по имени Кирида де Карвахаль. В результате обмена письмами он согласился консультироваться с докорси но оставил за собой право принимать собственные решения в любом сражении, руководствуясь безопасностью своих людей и кораблей. Не идеальная ситуация. Впрочем, идеальных ситуаций не бывает. Фолька говорил ей это раньше, во время путешествия из за Корси в Сирессу, в конце сезона зимних дождей. Именно в Сирессе должен был собраться флот Батиары. Корабли Фериериса соберутся в Марсене. Они соединятся у оконечности Батиары и вместе двинутся на юг. Король Эмери официально поручил командование своим флотом Фолько, слава богу. Неизвестно, отдал ли он личное распоряжение своим командирам избегать слишком рискованных ситуаций. Вероятно, отдал. Никто не хотел терять корабли. Людей можно заменить, Жертвы ожидаемы, ведь это война. Галеры и корабли, однако, стоили огромных денег. Губительно было терять их в большом количестве, особенно учитывая напряженность между Эспиранией и Фериересом которая вскоре могла превратиться в открытую войну. Никто никому не доверял. Это тоже была неидеальная ситуация. Ления быстро обняла Рафила перед отплытием, стоя на пристани напротив арсенала. Они почти ничего друг другу не сказали. Вокруг было шумно и людно, 60 парусников и галер готовились выйти в лагуну и плыть вдоль побережья. Их окружала радостно кричащая толпа, поблизости стояли герцог Сиресса и члены Совета Двенадцати, в том числе самый новый, заменивший недавно умершего, убитого прямо здесь, в арсенале. «Я постараюсь отправлять тебе весточки, когда смогу». Это были последние слова, которые она ему сказала. «Полагаюсь на твое обещание. Береги себя по возможности». «Возвращайся». Она поднялась на борт их огромной, великолепной караки Они дали ей имя «Серебряный свет», которое перекликалось с названием их прежнего корабля. Он сейчас находился за поворотом береговой линии с западной стороны, готовый к использованию в качестве обычного торгового судна. Они решили не приводить его сюда». Пока что их предприятие будет базироваться главным образом в Ференте. Теперь они торговцы тканями. Торговля будет продолжаться с некоторыми ограничениями. Возможно, они даже смогут обратить это себе на пользу, — говорил Рафил. Мир не остановится из-за нападения на Тароуз. И все же, когда Ления стояла позднее на носу их корабля, выходящего в Сиреское море среди многих других судов, Ей казалось, будто мир застыл. Будто он сделал вдох и задержал дыхание. Ведь, несомненно, нечто такое, как этот флот, должно иметь какое-то значение даже для далеких Ашариаса и спираний, даже для Севера. Или нет? Может быть, и нет. Через несколько дней в Мегарии она наблюдала, как человек по имени Скандир поднимается на борт вместе со своими семью-десятью бойцами. «Закалённые люди, привыкшие к войне», — думала она, глядя на них. «Их немного, но они умеют сражаться». Высокий мужчина остановился перед ней на палубе. Поклонился. «Мы благодарны за то, что вы согласились нас доставить», — сказал он. «Ваш партнёр великодушно сделал нам это предложение». «Вы спасли ему жизнь, как мне говорили?» «Возможно. Все равно он был великодушен. И вы тоже». Она хотела сказать, что у нее не было выбора, но не сказала. «Правитель Акорси написал вам, каких действий он от вас ожидает?» «Написал. Меня это устраивает. А вас?» «Конечно» ответила она я пойду вместе с вами он заколебался это неожиданно вы когда нибудь участвовали в бою сеньора мне приходилось убивать сказала она это не одно и то же я понимаю я вас не замедлю можете мне поверить как вы убиваете спросил он вопрос воина ножами коротким мечом «Ядом, хотя, полагаю, это не пригодится». Он улыбнулся. Она поколебалась. «Мой партнер, Рафил, и Гвиданио Черра, советник герцога, оба опасаются, что я захочу уехать на восток и сражаться вместе с вами». Он смотрел на нее сверху вниз. По крайней мере, он не улыбнулся, услышав это. «Это правда?» «У вас есть на то причины?» «Есть». Он кивнул, будто уже слышал подобные вещи, и сказал. «Полагаю, мы можем поднимать паруса. Все мои люди на борту». Разговор был окончен. На эту тему. Какая-то часть ее хотела лишить этого человека его уверенности. Хотелось, чтобы он отказался от нее, вынужден был отказаться. Но стоя под порывами северного ветра, лени увидела, что Эли явно не терпится им воспользоваться и отчалить. Она кивнула ему. Он принялся выкрикивать команды. Они вышли из гавани и направились на юг к западному берегу этого узкого моря. Эли старался сдержать улыбку, пока не плыли, видела лени. Ему нравился этот корабль. Он лично набирал экипаж в Сирессе, особенно тех людей, которым предстояло стрелять из пушек. На борту Серебряного Света имелось много орудий. Они догнали остальные суда Ботиарского флота перед самым Ремиджио. Все они запаслись там водой и провизией, взяли еще некоторое количество бойцов и продолжили путь. Когда наступила осень, Рафилу почти каждую ночь снился брат. Часто он видел один и тот же момент из их детства. Он ему не нравился, он не хотел его видеть, но не мог помешать этому воспоминанию появляться в его снах. Им было примерно 13,6 шесть лет, соответственно. Он повёл Саиша посмотреть на светлячков в лес недалеко от квартала киндатов в пригороде Альмассара. Брат был горд и взволнован тем, что Рафил взял его с собой, что ему разрешили такую позднюю прогулку. Еще даже не наступила ночь, начинались сумерки. Он обещал родителям, что приведет малыша обратно до того, как совсем стемнеет. В это время уже можно было без труда увидеть среди деревьев светлячков. Саеш отказывался взять старшего брата за руку, пока они шли, даже тогда, когда тропа стала неровной. Обычно он любил держать его за руку, но это же было приключение, знак того, что он стал старше. Идти было не слишком далеко, а летняя ночь выдалась теплой. Они увидели деревья, и Рафил указал на них. «Вон там», — сказал он. «Кто эти люди?» — спросил Саэш. Те люди были ашаритами, детьми, но старше их, из города. Наверное, они пришли по той же причине. Их было шестеро. Он подумал, не повернуть ли назад. Во сне он удивлялся, почему не сделал этого. Они шли вперед, вслед за этими детьми. Один из них оглянулся, увидел их двоих, предупредил своих спутников. Развлечение другого рода. Они подошли слишком близко. Ошибка. Он был старшим, отвечал за брата. Но в то время жестокость по отношению к киндатам еще не была привычной. Они жили за стенами, но нередко приходили в город, считались его частью. Обычно. Но с компанией молодых людей за городскими стенами, без посторонних глаз, в сумерки, дело могло обернуться иначе. Потом он думал, не выпили ли они вина а шаритам не полагалось пить вино но многие его пили пошли вон засранцы сказал тот который их заметил рафил остановился и все таки взял брата за руку больше никого рядом не было другие придут позже когда стемнеет они пришли рано потому что саеш был еще маленьким Рафил не знал и никогда не узнал, почему те другие пришли так рано. Он ответил еще одна ошибка». «Мы не подойдем к вам. Это большой лес». «Ты еще споришь, дрянь!» — рявкнул другой, повысив голос. Рафил покачал головой. «Я бы не стал этого делать. Я просто покажу брату светлячков, потом мы пойдем домой». «Он спорит», — сказал первый, и трое двинулись на них двоих. Они могли бы убежать. Те другие наверняка бегали быстрее, но они вряд ли стали бы их преследовать, они не за этим пришли сюда. И в этот момент Саиш произнес: «Я никогда не видел светлячков. Пожалуйста, можно нам посмотреть?» «Я никогда не видел светлячков передразнил ближайший к ним парень. «Если умрешь, так никогда и не увидишь. Убирайтесь, ублюдки!» Он подошёл вплотную, замахнулся на Саиша, как будто хотел его ударить. «Не бей его!» — сказал Рафил и заслонил брата собой. Идет, сказал тот, кто стоял перед ним и сильно ударил Рафила в челюсть. Он упал, не вскрикнув, но боль была сильной и страх тоже. «Отвали ты, дерьмо!» закричал его шестилетний брат. «Не смей этого делать!» Исаиш встал рядом с упавшим братом, а потом перед ним и сжал свои маленькие кулачки, глядя вверх, запрокинув голову на того, кто сбил Рафила с ног. Он никогда раньше не слышал, чтобы его маленький брат ругался. Они могли погибнуть там. Никто бы не увидел, что произошло, никто бы не узнал, кто это сделал и ни один суд в Альмассаре всё равно ничего бы не предпринял, разве только пожурил бы старших мальчишек. Я и правда думал, — понял Рафил потом, той же ночью, — что нас обоих убьют. Но так странно было чувствовать это в тот момент. Он очень гордился своим братом. Старший из шестерых, стоявших перед ними, рассмеялся сари сказал он отвяжись от них отвали как сказал тебе этот маленький воин не пристала драться с детьми пойдем исаиш бен натан со сжатыми и поднятыми крохотными кулачками глядя на них снизу вверх в сумерках сказал я все равно хочу увидеть светлячков потому что ты их никогда не видел я слышал произнес старший все еще забавляясь «Подождите немного, а потом можете идти дальше. Только не подходите к нам близко!» Рафил сел. Челюсть у него болела, но в остальном он был в порядке. Он услышал, как брат сказал. «Ладно, не подойдем. Они действительно вошли в лес через несколько минут, после того, как остальные ушли вперёд. Саяж держал его за руку. Рафил чувствовал, как дрожит брат, сердце его было переполнено. Они вместе увидели светлячков, потом вернулись домой. Вместе. «Брат, я надеюсь, что это письмо найдет тебя в добром здравии, но его содержание, возможно, тебе не понравится». Могу сообщить, что твоя жена, родители и дети здоровы и в данное время находятся в Марсене. Я понимаю, что если бы это тебя интересовало, ты мог бы и сам навести справки. Возможно, ты это сделал в тайне. В любом случае это не имеет значения, а имеет значение вот что. Ты немедленно сделаешь кое-что, необходимое для того, чтобы позволить Гаэле развестись с тобой и продолжить жизнь, не обремененную сомнениями насчет того, жив ли ее муж или просто бросил ее и своих детей. Мне будет неприятно, если придется снова вмешиваться в твои дела, особенно когда я думаю о наших родителях, поэтому я настаиваю, чтобы ты сделал следующее». Напиши письмо старшему учителю центрального молитвенного дома в Марсене с заявлением о том, что ты расторгаешь свой брак, и Гаэль свободна. Одновременно напиши нашим родителям и сообщи им, что ты жив, но предпочел начать новую жизнь в неуказанном месте. Можешь сказать им все, что тебе еще захочется. Это не моя забота». Эти письма ты можешь отдать человеку, который доставит тебе моё. Он привезет их мне. Я никому не скажу, где ты теперь живешь. Ты откроешь в банке Сарди в Астардене вклад на имя твоей жены в размере 5000 сиралей, которые будут переведены в филиал в Марсене. Можно распорядиться, чтобы название банка, из которого сделан перевод, сохранили в тайне. Я договорюсь насчет этого с Пьеро Сарди, с которым знаком. Эти деньги для твоих детей, за которых ты несешь ответственность, как было всегда. Вот что меня огорчает во всей этой истории. Мне все равно, кого ты любишь, как ты живешь, Я всегда буду желать тебе хорошей жизни. Ты должен был знать это обо мне, брат. Я думал, что ты умер». «Наверное, ты надеялся, что я буду так думать, что все мы так подумаем». «Пять тысяч сиралей — большие деньги, но мне сообщили, что ты добился немалых успехов в своем деле, по милости сестер и Бога, и сможешь их выделить. Если ты все это сделаешь, то я лишь пожелаю тебе здоровья и долгой жизни. Человек, который принесет тебе это письмо, Будет три дня ждать от тебя ответа и подтверждения о банковском вкладе. Если ответ не придет, я буду действовать так, как сочту нужным. Решать тебе. Но свобода — это одна из многих вещей, которые имеют свою цену. Рафил Зимой Пьедона Валли вернулся в Сирессу с подтверждением о банковском счете и двумя письмами в Марсену. Рафил понимал, что Валли пришлось совершить путешествие на север и обратно в плохую погоду. Он знал, что Пьеро позаботится о своих агентах, но предложил этому человеку обед в хорошей таверне и ночь с одной из самых прославленных проституток в Сирессе, и его предложения были приняты с благодарностью. Он вскрыл письма. Они были адресованы не ему, конечно. Ему было все равно. Он увидел, что брат написал то, что от него требовалось, в молитвенный дом и их родителям. Он решил сам отвести эти письма в Марсену после отплытия флота весной. Ему хотелось повидать родителей и Гаэль, и такие письма не следовало доставлять чужому человеку. Саэш ничего не написал ему самому. Он не удивился. У него болела душа, но она болела уже давно. Верховный Патриарх прислал трех высших священников из Родиоса для участия в походе своего большого флота. Двое вызвались добровольно, благочестивые воины джада, готовые убивать и сжечь неверных во имя Бога. Третий проявил меньше энтузиазма. Но убрать его на время из Родиаса у Скарсон и Сарди были свои причины, связанные с любовницей этого человека, поэтессой с великолепными золотисто-каштановыми волосами. Граф Ансельми дивигану вызвался оплатить и возглавить одну роту. Неожиданность. Он был достаточно молод, физически крепок, но никогда не проявлял большой набожности или интереса к войне. Просвещенный светский человек, финансирующий создание словаря на трех языках. Из-за того, что Дивигану отправился на войну, и только из-за этого Курафи ибн Русад оказался на борту корабля, который той весной вез его обратно в Маджирити. Граф, в чьем доме он жил, настоял, чтобы Ибн Русад его сопровождал. Ему нужен был переводчик. Курафи не понимал толком, как он к этому относится. Он не любил море. У него были, по понятным причинам, ужасные воспоминания о его последнем морском путешествии. Его никто не взял бы в плен на борту военного корабля, но он ничего хорошего в этом для себя не видел. Матросы и солдаты смотрели на него, как на врага. Он не имел возможности сбежать. Гораздо вероятнее было, что его убьют во время какого-нибудь сражения с кораблями Зарика ибн Тихона. Тем не менее, не имея другого выхода, он свернул свою рукопись и взял ее с собой. Если кто-то обыщет его вещи, вряд ли вызовет подозрение то, что ученый взял с собой свою работу. Он на это надеялся. Он продолжал писать свой труд о природе изгнания, заново начав его после того, как прежние записи сожгли. Он не продвинулся так далеко, как ему хотелось бы, но ведь по ночам вроде оси его многое отвлекало, и он каждый день работал вместе с другими переводчиками. Арсению калинику который по необъяснимой причине сжег первый вариант рукописи Курафи, а потом покончил жизнь самоубийством, нашли замену. Вроде осе оказалось много ученых, спасшихся из Сарантии. Ибн Русад думал о калинике чаще, чем сам ожидал. Гадал, что такого увидел тот в его словах, что побудило его их уничтожить. Новый человек был не намного приятнее, чем покойный, ибн Русад спрашивал себя, все ли ученые Сарантия такие ожесточившиеся люди. Они не единственные изгнанники в этом мире, хотелось сказать ему. Но он не говорил этого в интересах гармонии. Он решил стараться быть более осмотрительным. «Зрелые не по годам. Должны будут говорить о нем», — так он воображал. Он не погиб в Тароузе, но мог погибнуть. «Море не было его стихией». Фолько до да Корси много раз плавал на кораблях вдоль обоих берегов Ботиары, но никогда ему не случалось терять землю из виду, и никогда он не участвовал в морских сражениях. Он ни на секунду не пожалел о том, что взялся за роль главнокомандующего. В конце концов, он сам отчасти это предложил. Контракт был самым щедрым за всю его долгую карьеру, и это был ответ за Сарантий. Своими гонорарами он финансировал рост своего города, они оплачивали его армию, и бриллианты тоже. Но при всем этом ему совершенно не нравилось так зависеть от других людей. Он возглавит армию на суше, когда они высадятся на берег, если им это удастся. И он планировал эти действия, но Тароус славился своим грозным флотом и многочисленными пушками, защищающими гавани стены. Значит, ему требовались командиры, разбирающиеся в боевых действиях на море так же или хотя бы почти так же, как он разбирался в сражениях на суше. Отсюда происходило его недовольство. Он не был в них уверен. Слишком много было поставлено на карту. Никто не захочет стать командующим, проигравшим священную войну. Силам Ботиары он по большей части доверял». Он сам выбирал командиров и провел с ними зиму в Сирессе. После визита к королю Эмери он чувствовал себя более или менее уверенным и в Ферьересе. Кроме того, Ления Серрана, которая побывала там вместе с его командой, разговаривала ночью в коридоре с посланником Гурчу, и они узнали, что Зарику Ибн-Тихону и его городу не отправят с востока никакой помощи. Это имело огромное значение. Единственная просьба посланника заключалась в том, чтобы они не убивали слишком много людей, если возьмут город. Грабежи были ожидаемы и понятны. Фолька, пожалуй, согласился выполнить эту просьбу с большей готовностью, чем можно было предположить, по собственным причинам. Он мог справиться с ботиарцами, если они проломят стены или если город сдастся. И знал, что Ферьерис хочет сохранить хорошие отношения с Гурчу в дальнейшем. Его беспокоило испирание Она была главной мишенью братьев Ибн Тихон. Они захватывали там рабов и товары, сжигали селения и фермы, наводя страх на жителей. Эспирания также нападала на Маджирите, когда могла. Чтобы захватывать рабов и товары, сжигать селения и фермы, наводя страх на жителей. Эспиранский командующий написал в Родиас, что он примет во внимание распоряжение Корси, отнесется к ним как к пожеланиям, но решение будет принимать сам. Только на таких условиях его король и королева согласны участвовать в этой кампании, сообщил он Верховному Патриарху. Кирида де Карвахаль явно был не из тех, кого когда-либо называли храбрым или мудрым, но не прослыл и жестоким человеком, насколько смог узнать. Фолько. Скорсон и Сарди не обрадовало это условие, но корабли эспираний непременно должны были присоединиться к их флоту. Это была первая совместная кампания джадитов после падения Сарантии. Патриарху нужно было взять Тароуз, и ему нужно было объединить для этого усилия всех народов, поклоняющихся Богу Солнца. Вот почему это было так важно. Он принял условия эспираний. Посоветовал Фолька использовать положение наилучшим образом, сделать все возможное. Сказал, что доверяет своему главнокомандующему. «Хорошо, когда тебе доверяют. Плохо не контролировать собственные войска». Ления смотрела, как Фолька до да Корси переправляют на грибной шлюпке с его галеры на ее корабль. Море волновалось, у южной оконечности Батиары не было удобной бухты. Они стояли на якоре в открытом море, на безопасном расстоянии от каменистого берега. Флот Ферриериса, с которым они должны были здесь встретиться, еще не появился. Существовала пословица, что люди из Ферриериса вечно опаздывают, потому что им всегда нужно выпить еще вина. Сейчас это не казалось лени таким уж смешным. Эли велел спустить веревочный трап, когда шлюпка Фолька подошла к борту. Приходилось держать корабли на приличном расстоянии друг от друга. Бывали случаи, когда суда сталкивались, особенно если их собиралось так много. Она наблюдала, когда Корси взбирается по лестнице. Она знала, что у него больная спина, но не видела никаких внешних признаков этого. Он поднялся на палубу поздоровался с ней, кивнул Элли и повернулся к человеку, семьдесят бойцов которого она переправляла к Тарозу. Несколько мгновений оба молча стояли на палубе ее корабля. Два исключительных, выдающихся человека мерили друг друга взглядами. Один необычайно высокий, другой — коренастый и мускулистый, оба уже не молодые. «Рад встречи, Банраска!» — сказал Фолька и тот, как всегда, очевидно, покачал головой. «Просто скандир. Я теперь ничем не правлю». «При других обстоятельствах я бы сказал, что мир джадитов все еще считает вас законным правителем большей части тракезии, борющимся против вторжения. Но у меня нет желания спорить по этому поводу. Я рад буду называть вас так, как вам нравится, и еще больше рад тому, что вы с нами». Он повернулся к Лени и быстро спросил. Вы можете взять на борт еще полторы сотни человек? Она заморгала. Это нелегко. В нашем походе все нелегко. Мои наемники будут мешать во время морского боя. Это было очевидно изначально, и сейчас я еще отчетливее это понимаю. Некоторые останутся на галерах, и мы постараемся использовать их наилучшим образом но я планирую быть с той частью, которая сойдет на берег. Я поговорил с человеком, которого оставлю командовать моей галерой». «У него будет меньше на 150 человек?» — спросил скандир. «Мы планируем и другие перемещения с корабля на корабль, для равновесия. Вы сможете это сделать?» «Нет», — ответил Элли, — «простить меня». «В данный момент это действительно его», — корабль подумала лени. «Слишком много людей. Мы сможем принять сотню. Иначе, если поднимется сильный ветер или начнется шторм во время перехода, нам грозит реальная опасность». Все смотрели на него. Не в обычае ли было так разговаривать, особенно с этим человеком, но он был среди них единственным настоящим моряком. «И что сделает отряд меньше двух сотен на берегу?» Скандир задал вопрос как солдат. «У меня на этот счет есть кое-какие идеи», — ответил Фолька. «Хотите их выслушать? В том случае, если сеньора Серрана и ее капитан решат, что смогут взять сотню моих людей. Я не приказываю это делать». «Конечно, приказывайте», — сказал Лени. «Мы можем ответить вам «нет», мой господин». Фолька улыбнулся. «Ваш капитан уже это сделал». Он предложил поправку. Людей и раньше грузили на корабли в большом количестве. Если он говорит, что мы можем взять сотню, значит, можем. Нам нужно будет переправить с других кораблей еду и воду. «Мы сможем это сделать перед тем, как уйдем на восток». «Уйдем на восток?» — переспросила она. Фолька кивнул. «Я вам говорил. У меня есть идеи насчет того, что может произойти, когда мы пересечем море». Он снова улыбнулся, вспомнит она позднее. В этом случае, что примечательно, события развивались по большей части именно так, как Фолька прогнозировал во время разговора в каюте с ней и с кандиром. Он десятки лет командовал войсками, планировал кампании, осады. Эта кампания была другой, но некоторые вещи не меняются. И в том числе та роль, которую можно заставить сыграть страх. С ним было шесть шаритов из Сирессы, переводчики и курьеры. В его распоряжении была зима, чтобы все это обдумать. Они снова поднялись на палубу, когда Элли прислал вниз человека, чтобы сообщить Фольку о прибытии флота из Фериереса. Ления подумала, что это вдохновляющее зрелище и его приближение с запада в ясный весенний день. «Погода стояла хорошая. Дар Джада», — говорили священники перед молитвами. Один из них прибыл вместе с сотней бойцов Фольку. Других людей тоже переправляли между кораблями. На серебряный свет доставили воду и продукты. На Караке сделалось тесно, но это было терпимо, пока дул сравнительно слабый ветер. Они пересекали открытое море, направляясь к Тароузу. Халифа Беневина Низим Ибн Зукар... Бывший визирь, который совсем недавно стал правителем, жил во дворце и пользовался, как все говорили, широкой поддержкой в своем городе, впоследствии будет считать эту весну временем, когда он очень многому научился. Среди прочих вещей он узнал кое-что о войне. Он не видел себя воином и не имел намерения им становиться, но город необходимо оборонять — и можно научиться этому на опыте нападения на другой город, нападение, в котором ты сыграл свою роль. К несчастью для него, он прожил недостаточно долго для того, чтобы эти уроки имели большое значение для его жизни или для Абеневина, но, тем не менее, они были реальными. На его решение принять приглашение военачальника Джадитов до да Корси Больше всего повлияло письмо, которое он получил от другого лица, когда закончилась зима. Письмо из Ашариаса. По великой милости Ашары и священных звезд. Оказалось, что он, Ибн Зукар, пользуется благосклонностью Гурчу завоевателя. Он получил одобрение великого человека за то, что взял на себя роль здешнего халифа. Письмо сопровождали дары Дары! В том же письме, которое подтверждало поддержку Гурчу, была одна фраза, имеющая большое значение. Мы недовольны нашим слугой Зариком Ибн Тихоном в Тароузе и не согласились оказать ему помощь которую он просил. Разве это неясное предложение принять участие в свержении Ибн Тихона, уцелевшего брата? Несомненно, только так это и следует понимать. «Можно утверждать», — говорил Низим своей очаровательной наложнице, «что это письмо содержит прямое указание, а не просто информацию». Он долго все обдумывал. Осторожность определяла его жизнь до того дня, когда был убит прежний халиф, и Ибн Зукар начал действовать смелее, чем раньше считал возможным для себя. «Наградой смелому человеку может стать смерть или слава и власть», и черноволосая, черноглазая наложница, поразительно искусная в темноте их уединения. Когда пришло второе письмо от военачальника из Аккорси, он был готов. «Я», — сказал себе Ибн Зукар, — «выполняю желание горчу, а не наемника из Батиары». Сначала он убедился, как и следовало предусмотрительному человеку, что Джанни, солдаты из Ашариаса, размещенные здесь, тоже получили сообщение от великого халифа и поняли его пожелания схожим образом. По-видимому, так и было. Зарик ибн Тихон лишился благосклонности Ашариаса. При таком положении дел он не сможет уцелеть». Джанни здесь было немного, они являлись лишь символом внимания Горчу, свидетельством того, что великий халиф следит за событиями в Маджрити, но они имели значение. И еще ему необходимо было точно объяснить военачальникам, как нужно обставить поход к Тароузу. «Это не следует держать в тайне», — сказал он. «Здесь наверняка есть шпионы из Тароуза». Не нужно чинить им препятствий, когда они поспешат покинуть город, чтобы доставить донесение. Именно в доставке этого донесения, — объяснил он, — весь смысл. Его командиры выразили некоторое разочарование, но оно рассеялось, когда он объяснил, что, как он считает, может сейчас произойти. По этому поводу они выразили удовольствие. Военачальник из избытияры предложил свои идеи и планы унизимо умного подобно многим осторожным людям были и свои мысли как насчет безопасности его города так и насчет входящих в состав флота джадитов судов из Пирании, которые пройдут мимо Абенивина по пути к Тарозу ему нужно было проявить осмотрительность чтобы сохранить гавань флот стены он ее проявил Он отправил две тысячи солдат в сторону Тароуза по дороге вдоль побережья. Некоторые ехали верхом, но большинство были пешими. Всего лишь часть сил Абиневина, но не слишком маленькая, и он приказал распустить по городу слух, чтобы шпионы его услышали, что эта часть больше, чем в действительности. Военачальник Джадитов обещал Ибн Зукару награду, когда Тароуз падёт, если он сделает все это». Но самой большой наградой, истинной наградой, стал бы свет благосклонности Гурчу. Он чувствовал, что перед ним открываются богатые жизненные перспективы. Впервые он задумался о том, не завести ли ребенка наследника. Повествование доходит до этого места до того момента, когда тысячи мужчин и одна женщина и больше ста кораблей и боевых галер пересекают море. Сказитель, излагающий события слушателям на базарной площади или пишущий о них в тихой комнате, способен передать предвкушение сражений на волнах, столкновение флотов, которое решит судьбу города и находящихся в нем людей, и других городов тоже и, может быть, повлияет на равновесие мира. Правда и то, что равновесие жизни людей, какими бы незначительными фигурами они ни выглядели на полотне огромного гобелена, может быть не менее важным в рассказе о некоторых событиях. Жизнь большинства людей не имеет значения для мировой истории, но не для тех, кому она принадлежит. Тем не менее... Эти истории тоже можно рассказать. Может быть, их даже необходимо рассказать. Через семь дней после того, как флот покинул Сирессу, Рафилбен Натан в сопровождении телохранителей отправился верхом на запад, в Ференту. Он был неспокоен и полон страха в те последние дни в Сирессе. Гвиданио Черра пытался развеять его опасения, но у Чера были свои заботы. Рафил принял решение уехать и не стал медлить. В любом случае, его вряд ли удалось бы легко успокоить. Карака, составлявшая большую часть их богатства, отплыла вместе с флотом, и Ления тоже. Это было невообразимо и тревожно, он хотел, чтобы она была в безопасности насколько это возможно в их мире. Он пытался сосредоточиться на делах, обдумывал и старался определить их с Леней место в переменчивом мире торговли. И еще были письма, которые он получил с севера, от брата. Он уже решил, что сам отвезет их в Марсену. Он испытал искушение позволить сделать это агенту Сарди. «Но ты ведь не трус», — сказал себе Рафил. «Флот отправился на войну», а тебе нужно всего лишь доставить письма женщине и собственным родителям». «На каких весах, — думал Рафил, — можно взвесить для сравнения две эти вещи? И все таки разве человек не пытается всю жизнь делать это? Твои собственные горести все равно остаются горестями. Можно потерять брата из-за его смерти» или потерять его иначе. Он думал о матери и отце, которых заставили покинуть Альмассар, он заставил, и понимал, что сам обязан сообщить им известия о Саеше. Насчет Гаэль он не был уверен. В Ференте он попросил Пьеру Сарди принять его, безмерно благодарной жизни за то, что она позволила Кендату получить эту редкую возможность. Это было необычно, и он никогда не должен позволять себе забыть об этом. Его благодарность была основана не только на тех выгодах, которые давало знакомство с семьей Сарди. Он наискренне восхищался этим человеком. Пьеру не принадлежал к числу людей, которые вызывают симпатию. рафил сомневался, что это его беспокоит, что он вообще когда-либо обращал на это внимание. Возможно, в молодости с любовницей, возможно. Если бы он был таким человеком, как Пьеро, или как герцог Сирессы, он бы, вероятно, занес эти мысли в записную книжку. Может быть, ему следует начать это делать? Ления подняла бы его насмех. Ему очень хотелось, чтобы она благополучно вернулась. Он был совсем не уверен, что она захочет вернуться. На что он надеялся? что встреча с братом вернет ее сюда. Не позволит уехать на восток, на бесконечную войну вместе с Бан Раской Трипоном, если они оба уцелеют во время этого вторжения. Плохие мысли. Он выбросил их из головы, когда пришел в палаццо Сарди. Его теперь уже знали, стражник проводил его наверх, в ту комнату, где всегда находился Пьеру. Антенами тоже был там. Младший Сарди быстро вскочил и подошел к Рафилу. Тот обнял его, потом улыбнулся его отцу, который положил очки и поднял глаза от бумаг. Пьеро кивнул в ответ, потом тоже встал. Рафил поклонился ему. Было прохладно, но Пьеро снова повел его на балкон. Рафил отказался от предложенного плаща, а потом пожалел об этом. На высоком балконе над рекой, которая пересекала Ференту, дул сильный ветер, ему стало холодно. Но Сарди не надел плаща. Мужчины, — с насмешкой подумал Рафил, — могут быть бесконечно странными в своих молчаливых дуэлях. Или бесконечно предсказуемыми. К тому времени, как он ушел, не задержавшись надолго, они достигли соглашения по вопросу, который его интересовал. И это означало, что теперь ничто не мешает его поездке в Марсену. Он искал причины, которые позволили бы ему задержаться, и не нашел ни одной, кроме явного желания избежать огорчения. Он даже подумал, не заехать ли на юг, чтобы навестить Карлоса рано на его ранчо. Рафил знал, что ему будут рады, он мог рассказать им, что делает лени. Только они должны были уже знать это от нее самой. Она наверняка написала брату. Вместо этого он поехал на запад, туда, где в порту Басиджо, в ближайшей к Ференте торговой гавани, стояла серебряная струя. Элли ушёл на новой каракке на войну. Можно заодно посмотреть, как их новый капитан управляется с меньшим судном. Дополнительная причина отправиться туда. Тем не менее, ему было не по себе, и ничто не могло его успокоить. Новый капитан, когда они покинули порт и вышли на север вдоль побережья, а потом обогнули мыс, показался ему умелым и спокойным. Эли сам выбрал этого человека. Он не был киндатом, в Ботиаре нашлось бы немного киндатов с опытом мореплавания. Но его лицо было спокойным, под густой черной бородой и он не выказывал явного недовольства тем, что служит одному из почитателей лун. И если бы он был недоволен, то не согласился бы на эту работу. Моряки были на настороже, но не ожидали встретить ушарицких пиратов так далеко к северу, особенно этой весной, и уж во всяком случае их не стоило опасаться в водах Ферьереса вблизи Марсены. На палубе, закутавшись в теплый плащ, так как здесь нечего было доказывать, не надевая его. Рафил обдумывал то, о чем они договорились с Пьеро Сарди. Это не отменяло их торговых сделок с Сирессой, но теперь они оказывались где-то между этими двумя великими городами-государствами. Он решил, что это возможно к лучшему. Когда-нибудь ему, может быть, придется выбирать, но не сейчас. Он стоял ночью на знакомой палубе серебряной струи, корабля, который так много лет принадлежал ему. Он знал, как тот плывет, какие издает звуки. Я проложил себе путь в этом мире, думал Рафил Беннатан, и продолжаю это делать. Он посмотрел вверх на суровые, холодные бриллианты звезд в суровой, холодной черноте неба. Обычно, глядя на их сверкающую арку, он думал, ну, вероятно, как и все, о том, как ничтожны смертные под этим звездным великолепием. Но не сегодня. Он чувствовал тревогу, печаль, но также и решимость. Человек может добиться чего-то в своей жизни, как бы она ни начиналась. Он привел в движение значительные события. Во всяком случае, это возможно. Он направляется в Марсену, чтобы открыть там свое представительство и склад для текстильной торговли, за которую он взялся в Ференте. Он будет торговать необработанными тканями, привезенными с юга, из маджрити и стран, расположенных дальше вдоль караванных путей а также из эспираньи, и тканями, и сырьем, если между эспиранием и ферьерисом установится мир. «Возможно, — сказал он пьеру Сарди, — эспираньи когда-нибудь станет альтернативой сиреси и тканям с востока, опять-таки при условии прочного мира, чтобы корабли могли плавать спокойно. Даже если не будет истинной гармонии, поток товаров должен продолжаться». У войны и коммерции разные законы, а торговля — это река. Он обязался платить Сарди 20% от прибыли в обмен на право называться их партнером в Марсене. «Двадцать — это более чем щедро, Бен Натан», сказал тогда Пьеро Сарди, который, казалось, не обращал никакого внимания на холодный ветер на балконе. «Если я всего лишь даю вам на прокат своё имя...» «И храню в своем банке ваши деньги». «Ваше имя обладает большой силой, мой господин. Вы это знаете. Это защита и расширение возможностей. Я счастлив, если вам это кажется щедрым». «К тому же», — улыбнулся он, — «я могу надеяться, что вы используете мой склад и агентов, а, возможно, и мои суда, для хранения и перевозки ваших собственных товаров. И я буду брать за это плату». Пьеру одарил его одной из редких улыбок. «Вы планируете жить там?» — внезапно спросил он. «В Марсене? Там для ваших людей безопасно?» «Такой умный человек!» — опять подумал Рафил на корабле, который шел в ту сторону в темноте. Его родители заплакали, когда он рассказал им, что Сайя жив, но сменил имя и не собирается возвращаться и отказываться от той новой жизни, которую он себе построил. Конечно, заплакали. Рафил не плакал, хотя и был близок к этому, глядя на их слезы. Он был слишком разгневан. Он надеялся, что они этого не заметят, но у него было ощущение, что они заметили. Он сказал, что обещал не сообщать, где находится его брат, в обмен на деньги, которые тот выплатил Гаэль на детей. Как он его нашел? Ему помогли друзья из Батиары. Да, Саиш живет хорошо, здоров, как ему доложили. Да, неправильно было с его стороны поступить таким образом. Совершенно неправильно, по всем меркам, ведь у него двое детей согласился рафил с отцом который высказал такое мнение да он теперь пойдет в дом Гаэль, чуть дальше в глубине квартала киндатов и поговорит с ней, а потом займется своими делами да конечно он повидает детей он слышал что они растут и становятся все более замечательными с каждым днем он высказал мнение и этому способствует то что их бабушка с дедушкой теперь живут рядом. Он поцеловал обоих родителей. Гаэль пожелала сначала лечь с ним в постель. Она была такой. Теперь в ее доме жила девушка, которая помогала ухаживать за детьми. Деньги Саиша пришли в банк на имя Гаэль, и банк уведомил ее об этом. Это означало, что у нее теперь есть средства, а также, что она знает, ее муж жив. Позже... Отдыхая в ее постели, обессиленный, как всегда после любви с ней, Рафил услышал, как Гаэль спросила его, лежа без одежды, закинув на него одну ногу, положив голову на его плечо, рассыпав длинные черные волосы. «Кто она, Рафил?» «Что?» — не понял он, искренне удивленный. «Прошу тебя». Мы были любовниками достаточно долго и достаточно часто. Ты знаешь, как доставить мне удовольствие, и я не стыжусь своей способности удовлетворить твои потребности. Но все равно сегодня...» Она надолго замолчала. Он не видел ее лица из-за позы, в которой она лежала, но мог представить себе ее улыбку. Ему нравился ее запах. Всегда нравился. Он подумал, что она, должно быть, сейчас испытывает много разных чувств. Поэтому он ей рассказал. Она слушала молча, пока он не закончил. «Это та женщина, с которой я тебя видела прошлой весной? На улице? Ночью?» «Да». Это было трудно. Но в то же время он чувствовал странное облегчение от возможности говорить о Лени значит твой деловой партнер и джадитка это разумно рафил уверен что нет а она относится к тебе так же не думаю нет я думаю она не может почему и он ей рассказал Оленья Серрана, которую звали Надия Бинт-Диян, когда он позволил ей подняться на борт серебряной струи несколько лет назад. «Она хочет убивать ашаритов? Это цель ее жизни?» «Я так думаю. И, возможно, умереть, сражаясь с ними». Гаэль вздохнула. «Неподходящее место для того, чтобы положить туда свое сердце, мой дорогой». «Да», — согласился он. «Она никогда не называла его мой дорогой». «Разумнее было бы жениться на мне. Это даже соответствует нашим законам, если твой брат бросил меня, как он и сделал». «Я знаю, Гаэль. Ты бы взяла меня в мужья». «Нет», — весело ответила она. Он отодвинулся, чтобы посмотреть на нее. «Потому что...» Потому что я счастливее, получив свободу теперь, когда мне не нужно беспокоиться о деньгах. Имея то, что прислал наконец Саеш, и то, что, я знаю, ты будешь давать нам, если понадобится. Я предпочитаю оставаться одна, за исключением тех случаев, когда предпочту не быть одной. Это меня устраивает, это то, что мне нужно от жизни. Скажи мне, Саиш теперь с мужчиной? «Правда?» Он не собирался говорить об этом. Он не знал, почему, но... «Скажи мне», — повторила она. «Да», — ответил он. «Ты догадалась? Раньше?» «Мы были женаты много лет, Рафил. Если он не мертв, значит, где-нибудь с мужчиной. В Астардене?» Он опять заколебался. У меня нет желания связываться с ним или наказывать его. Никакого. Я желаю ему счастья, хорошей жизни, хоть и проклинаю за то, что он оставил двоих детей без отца и вынудил тебя сделать то, что ты сделал, чтобы он дал нам деньги, которые обязан был прислать давным-давно. Это было тяжело для тебя. Не давать нам деньги, а то, что он этого не делает. «Не так уж тяжело», — сказал он, — что было не совсем правдой. «Я думаю, ему было стыдно, что он бросил вас, Гаэль». «Конечно было. Он хотел, чтобы мы все считали его мертвым. Так проще. Но ему незачем было стыдиться меня. А браки распадаются. Стыдно было оставлять на брата заботу о своей семье». Ему на язык просились горькие слова. Он их не произнес. Она увидела, что он сдерживается, и улыбнулась. «Ты очень хорошо заботился о нас, Рафил. Если бы я захотела снова выйти замуж за любого из живущих мужчин, это был бы ты. Пожалуйста, знай это. Я говорю серьезно. И, услышав эти слова, только тогда, не раньше, в Сирессе, когда он узнал новости, и не при родителях, Он заплакал. «Ох, мой дорогой!» — сказала Гаэль. Она не была нежной от природы, и поэтому, когда она притянула его голову к своей груди и обхватила его руками, ему показалось, что плакать позволено, даже необходимо, в этом единственном месте, в это время. В ее постели, под вечер, в том мире. Каким он был. Он плакал о ней, о детях, о родителях, о себе. О своем брате, которого больше не было. Живом, сохранившемся в памяти, но исчезнувшем, Как светлячки. Это продолжалось какое-то время. В конце концов Гаэль поцеловала его в макушку и сказала решительно. «Очень хорошо. Теперь нам надо подумать, как уберечь эту твою женщину от гибели на войне. По крайней мере, ты ей нравишься?» «Я ей нравлюсь», — ответил он. «Я не знаю, имеет ли это большое значение, учитывая то, что произошло в ее жизни». «Расскажи мне больше, в том числе о вашей первой встрече». И он ей рассказал. Позднее они оделись и спустились вниз, и он пил сладкий прохладный напиток с двумя мальчиками, которые всегда считали его забавным. Он снова рассмешил их, сделав вид, будто его напиток обжигающий горячий, будто он обжег язык и даже пальцы, держащие чашку. Они были умные и ласковые. Он подумал, что это даже лучше, чем он мог себе представить, то, что у этих двоих теперь здесь дедушка и бабушка. «Ты хорошо поступил», — сказал он себе. Гаэль сказала то же самое, когда он уходил, чтобы заняться делами для себя, для Сарди и для лении. Он нашел удачно расположенные у порта и недавно выставленные на продажу помещения для конторы и склада. Имя Сарди помогло их заполучить, никто не попытался отказать покупателю киндату. Его собственные умения позволили приобрести их за разумную цену, хоть ее и пытались завысить. Он нанял четырех работников в течение следующих нескольких дней, без особой спешки. Заказал вывеску «Ферентийская купеческая контора». Ферента, так смело заявленная, обычно подразумевала семейство Сарди, и люди это понимали, но теперь... Здесь и сейчас она также означала Рафил Бен Натан» и «Ления Серрана». Он пробыл в городе две недели, ночуя в доме родителей. Выкроил время, чтобы помочь отцу купить книги и восстановить часть потерянной библиотеки. Записал названия тех книг, которые они не нашли. У двоюродного брата Гвиданио Черры книжный магазин в Сирессе. «Он закажет у него эти книги», — сказал он отцу, — «и их пришлет. Это занятие доставило ему искреннее удовольствие. Он навещал Гаэль и детей, и они несколько раз приходили к его родителям на обед, а когда он был свободен, они с Гаэль занимались любовью. А после ее деятельный ум снова обращался к Лене. Ее переполняли предложения, но все они казались неприменимыми и никак не могли помочь. Эту ее сторону он никогда раньше не знал. Люди могут удивлять, даже после многолетнего знакомства. А потом одна мысль неожиданно показалась ему полезной. Обдумывая ее, он испытывал еще больший страх, гадая, где сейчас Лене, как проходит эта кампания на море и на суше. «Они уже должны быть там», — думал он. Они сражаются. Возможно, началась осада. Возможно, она уже закончилась. Хорошо или плохо, жизнью или смертью. Если состоялось сражение, лени не осталось в тылу. Она отправилась в Тароуз не для того, чтобы оставаться в тылу. Трудно, думал Рафил, когда твое сердце уже не принадлежит тебе полностью, хоть и бьется у тебя в груди, как всегда когда часть его находится где-то далеко, там, где идет война. Однажды, той же весной, Раина Видал сидела за письменным столом, за которым она обычно просматривала письма и давала указания своим агентам и советникам. Вошел слуга и сообщил ей о том, что к ней приехали, и этот человек ждет у дверей. В это время года она предпочитала держать окна открытыми. Весенний воздух был полезен, по ее мнению, но не по мнению ее лекаря. Он не давал разыграться головной боли, от которой она часто страдала. Вот почему она услышала стук лошадиных копыт и скрип кареты, которая поднялась на холм, а потом остановилась. Разумеется, она не могла знать, кто приехал, поэтому Когда ей после некоторого колебания назвали имя, оно вызвало шок и гнев. И, кажется, да, у нее начинала болеть голова. Как могло быть иначе? Поистине, как могло быть иначе в мире богинь и бога? Дверь в эту комнату обычно была открыта, поэтому вскоре нежданная гостья просто вошла и остановилась на пороге, глядя на Раину. «Я вернулась», — сказала Тамир, и, конечно, расплакалась. Раина не была уверена, что сможет удержаться и тоже не заплакать, хоть и по другой причине. Она встала из-за стола и опустилась в одну из кресел у камина. Тамир, усевшись напротив нее, быстро осушила бокал вина, жестом велела наполнить его заново, но оставила стоять на маленьком столике рядом с ее креслом. Она была очень бледна, вероятно, испугана. «Это все так несправедливо! Я так страдаю, Раина!» Герцог отослал тебя прочь. Это казалось очевидным. Тамир уставилась на нее, широко распахнув свои великолепные глаза. «Они... они тебе написали?» «Уверяю тебя, твой приезд стал для меня полной неожиданностью». Тамир сглотнула. Казалось, она сейчас опять заплачет, но она не заплакала. Возможно, решила, что это не окажет нужного воздействия на ее невестку. «Да», — сказала она. «Это унизительно». «Это может оказаться более чем унизительным», — подумала Раина. «В зависимости от того, как те деньги, которые она переводила по договору на счета Тамир, расходовались при дворе герцога». Она вздохнула. По её меркам было еще рано, но она сделала знак слуге, чтобы тот налил ей вина. Тамир воспользовалась этим как поводом наполовину осушить свой второй бокал. Раина посмотрела на нее. Не было веских причин тянуть время. Ей казалось, что она уже все знает. Она сказала, «Ты переспала с кем-то из придворных». «Раина!» — воскликнула ее невестка, а потом, разумеется, начала плакать. Раина подождала не слишком долго, потом спросила. «Тамир, ты переспала с кем-то из придворных?» Та подняла взгляд, поднесла глазам платок к красивым, синим, широко расставленным глазам. «Только с одним!» — прорыдала она. «И только один раз!» «Мы об этом договорились!» Раина кивнула. Все это было так предсказуемо!» «Только один раз. Понятно. Вы об этом договорились. А он придворный, красивый и обаятельный. И он пылко за тобой ухаживал». Тамира опустила голову, держа в руках платок. «У нее такая красивая, длинная шея», — подумала Раина. Она продолжала. И, вероятно, после вашего единственного свидания он умолял тебя подарить ему интимный предмет твоей одежды на память об этом мгновении, об этом сверкающем мгновении, которого он никогда не забудет. Она проявила некоторую жестокость, но ей было все равно. Тамир подняла глаза, на ее лице появился страх. «Страх человека, которого видят насквозь. Но это такая старая придворная история. А чуть позже этот интимный предмет предъявил тебе герцог Карсани, когда потребовал объяснений, а ты стала все отрицать», — спросила она. «Раина, ну как я могла знать, что...» «Что следует ожидать появления у тебя врагов?» при дворе, где ты только что появилась и так быстро вознеслась? Действительно, как? Тамир, ты глупа как младенец или как пьяный солдат. Тебе никогда не приходило в голову, что у кого-то при дворе Эрсани потенциальной новой жены или отвергнутой любовницы или у другой женщины, которая хочет стать его любовницей, «Может возникнуть желание, чтобы киндатку с позором изгнали из королевского дворца?» Она видела, что ее невестка действительно не думала об этом. Эта мысль стала для нее громом среди ясного неба. Раина безжалостно продолжала. «И дело не только в этом». Ты опозорила могущественного гордого человека, потому что враги герцога теперь с радостью будут рассказывать о том, что его новая любовница, не теряя времени, нашла молодого любовника. Его новая любовница ⁇ Киндатка. Я сменила веру, сказала Тамир. Сменила? Вот как? И как тебе теперь это нравится? Снова молчание. Потом... «Раина! Мне некуда идти!» Если быть справедливой, она сказала это с достоинством. Но Раине не хотелось быть справедливой. Она встала и подошла к окну, повернувшись спиной к возвратившейся невестке, высокой, утонченной женщине, которую брат ее мужа с радостью взял в жены много лет назад. Она помнила их свадьбу... Они вместе танцевали, она и Тамир, черноволосая и блондинка, к всеобщему восторгу и под аплодисменты. Обоих их мужей уже нет в живых. Остались только они вдвоем, она не хотела с ней оставаться. Теперь у Тамир есть свои собственные деньги, таков был договор. Раина освободится от нее, а Тамир получит средства, чтобы построить свою жизнь в Касьяну. «Нужно поручить кому-нибудь проверить тот банковский счет. Нельзя допустить, чтобы кто-то посторонний получил доступ к очень внушительной сумме на нем. Но...» Она посмотрела из окна вниз, в сторону гавани этого маленького красивого городка, где киндаты на сотни лет обрели место для спокойной жизни, дом. Трагедии случались. Однажды, очень давно, здесь сожгли много людей и домов, но это неожиданно вызвало чувство вины и раскаяния, и Верховный Патриарх того времени объявил Саренику городом, навсегда открытым для кендатов. Его указ никогда не отменяли. Это был город, где она могла бы остаться жить. Город, куда можно было привозить людей из и из других мест, делая его первой остановкой или пунктом назначения в их путешествии туда, где им ничто не угрожает, насколько это возможно. Они могли здесь остаться или двинуться дальше. Это решал для себя каждый человек, каждая семья. Не ей было выбирать за них. Следуя по пути мужа... Она просто делала все, что могла, чтобы спасти их от гибели, чтобы они получили возможность выбрать. Их жизни принадлежали им самим. Жизнь каждого человека должна принадлежать только ему, думала Раина Видал. Вот почему она знала, она никогда больше не выйдет замуж. День был солнечный. Здесь наверху ветра не было, но она видела вдалеке, за пределами гавани, что на море ходят волны. Их белые гребни сверкали на солнце. С наступлением весны здесь обычно кипела бурная деятельность, но теперь военный флот отплыл к Тарозу. До тех пор, пока они не узнают, что там произошло, торговые корабли будут очень осторожно покидать порты». Это влияло на стоимость товаров, всех товаров. Она сейчас принимала решения, основываясь на этом. Потом явилась ее невестка. И иногда решения в нашей жизни, решения в некоторых случаях влияющие на многие жизни, принимаются по размышлении, в результате беседы, переписки, бессонных ночей, взвешивания несопоставимых элементов среди сомнений и неуверенности. Иногда решения возникают в одно мгновение у окна с видом на весенний день. Она уже думала об Ашариасе, два раза ездила туда с одним человеком, который негласно, он использовал это слово, действовал в интересах великого халифа. Стоя в тот день у окна, Раина видал, вдруг поняла, что она все-таки поедет на восток. Тамир заставил ее принять это решение. Сказать так значило отвести ей слишком важную роль. Но Раина понимала, что не бросит невестку на произвол судьбы. Одним из проявлений этого произвола могла стать месть правителя Касьяну. Герц Карсани, она встречалась с этим человеком, был умным, гордым и тщеславным мужчиной, а люди с Юга Батиары славятся тем, что не забывают обид. Нельзя сказать, что в других местах они о них забывают, но. Нет. В тот момент у окна, взвешивая вероятность мести Тамир и ей самой, она поняла что хотя ее народу и не очень хорошо жить среди ашаритов на землях где поклоняются джаду часто бывает и еще хуже можно понимать некоторые вещи думала раина видал а потом наступает момент когда это понимание проникает в тебя глубже как стрела это же можно сказать и о любви предположила она но сейчас речь шла не о любви она еще немного постояла глядя в окно с ореникой в самом деле была прекрасна при свете весеннего солнца Тамир, слава богу молчала у нее за спиной раина осознала что голова у нее так и не разболелась она даже чувствовала что мыслит на удивление ясно она обернулась к невестке ее гнев кажется тоже утих ей удалось улыбнуться «Мы с этим разберемся, Тамир, но нам предстоит много работы». Тамир смотрел на нее со своего места возле камина. «Спасибо», — сказала она. «Спасибо, Раина». Когда Раина видал, давно называемая королевой кендатов, В конце концов ушла из жизни много лет спустя в своем доме в Ашариасе, окна которого выходили на пролив с его дельфинами. Ее окружало очень много людей, оплакивавших потерю. Присутствовал даже представитель великого халифа, так как во дворцовый комплекс пришло известие, что жизнь этой госпожи подходит к концу. К тому времени халиф уже был новый. Гурчу умер несколько лет назад, а потом и его сын, ставший его преемником. Многое изменилось, но не указ, разрешающий Киндатам жить на землях ашаритов-османов, в городе, городов и в других местах по их выбору. Они платили налог за это право, но обыкновенно не чрезмерный. Было хорошо известно, что появление этого указа тесно связано с умирающей в тот день женщиной. Многие ее «единоверцы» переехали на восток после того, как она переселилась в Ашарес. Часто они совершали это долгое путешествие с ее помощью. Она умерла на широкой кровати, стоящей перед высокими стеклянными дверьми, в тот день открытыми, на террасу с видом на вечерний свет и на море. Медицинская наука Ашаритов не считала разумным открывать окна в комнате больного. Но ее предпочтения в этом вопросе были хорошо известны, хотя она уже с трудом могла высказать свои пожелания перед кончиной. Считалось, что она не испытывала большой боли, что искусство лекарей позволяло, по крайней мере, ее облегчить. В самом деле, Халиф прислал одного из своих собственных врачей, когда стало известно, что она умирает. Возле ее красивого дома собралась большая толпа ее соплеменников, чтобы благословить ее с почетом и оплакать. Звучали молитвы и благословения на многих языках, и она, возможно, слышала их там, где лежала, с рассыпавшимися по подушке седыми волосами. Люди снаружи и внутри комнаты плакали, но той, кто крепко держал ее за руку, чувствуя давнюю сложную любовь, И, сознавая утрату, была ее невестка Тамир. И хотя она не могла это высказать, из-за чего об этом никто не узнал, Раина Видал была совсем не против этого. Совсем. Она не лежала в своей постели. Дом исчез, все исчезло, она парила в каком-то пространстве. Она сознавала, что боли больше нет. Она видела две луны, солнце, яркие звёзды одновременно, в одном и том же небе. И это было удивительно. Но потом, пока она смотрела в страхе и благоговении, она услышала знакомый голос, и он произнес: «Добро пожаловать, душа моя!» И этот голос, так хорошо знакомый ей голос, был голосом мужчины, которого она любила и давно уже потеряла в пламени костра. И Раина зарыдала в этом странном, застывшем пространстве. Она не думала, никогда не думала, что прожила такую чистую или добродетельную жизнь, такую, чтобы заслужить. Но теперь с ней заговорили другие голоса. Некоторые принадлежали её близким, даже её матери и отцу. Некоторые были ей незнакомы. Они звучали под солнцем, лунами и звездами, которые здесь сияли одновременно, но мягким светом. И каждый голос произносил ласковые, целительные, приветливые слова. «Ей! Ей, Раине!» Они превратились в хор, теплые звуки омывали ее, текли сквозь нее, сквозь то, чем она стала сейчас, после смерти. Сейчас, когда она оказалась здесь. Добро пожаловать, душа моя.